Глава вторая. Обойти заставы людей оказалось сущей мелочью. Не такие большие, как города-строения, кажется это форты. Призванные блокировать дорогу всем путешественникам было видно издалека, благодаря вырубке всех растений вокруг него. А лес на границе оказался усыпан различными магическими и не очень ловушками. Сидящие в секретах люди были достаточно опытными, если судить по воспоминаниям эльфов. Но для лесных жителей это были детские игры. Магия меня не замечала, благодаря слиянию информационного поля тела с растениями. Ветки придерживали механические ловушки, не затрудняя мне проход. А выкопанные ямы, прикрытые иллюзией, я ощущал еще на подходе. Судя по едва заметной даже для моего нового зрения тропинки, здесь часто проходили ушастые дикари, не утруждая себя отметкой на границе и прохождением досмотра на предмет запрещенных товаров. Да-да, мне пришлось сперва подготовиться именно в материальных аспектах жизни дикарей, так как деньги у них значат много, если не все. Единственная проблема была в том, что я еле мог держать контроль над телом, одновременно вторым рабочим потоком имитируя мышление эльфа. Как оказалось ранее, многие знания лесного народа были в виде выработанных рефлексов, бесполезных в простом считывании. Например, движение по лесу даже в нынешнем теле представляло проблему, Некоторые ветки цеплялись за одежду и волосы, кустарники приходилось огибать, выискивая другой путь. Под ноги следовало смотреть, чтобы не запнуться и меньше шуметь. В общем, с менее совершенным зрением, не позволяющим смотреть одновременно почти во все стороны, я постоянно что-то опускал из виду. А остальные чувства приходилось заново осваивать, потому как раньше я в некоторых из них не имел надобности, хоть и мог с легкостью вырастить любые необходимые органы. Все эти проблемы настолько нагружали меня, что пришлось модулировать слепок сознания какого-нибудь эльфа и уже опираясь на него продолжать движение. Конечно, со временем я сам смогу этим заниматься, но сейчас лучше облегчить себе жизнь. А используя слепок, я продвигался как на равнине. Растения меня буквально переносили с места на место, позволяя проходить там, где не всякий дикий зверь проскользнет, даже если он будет намного меньше меня. Кстати... Я также смог применить нечто под названием лесной шаг, используемое эльфами при движении по лесу. Проанализировав и изучив производимые действия в меру своих нынешних возможностей, я разобрался с этой способностью. Лесные жители используют своеобразные скачки через пространство, опираясь на информационное по, вернее, ауру деревьев, попутно используя крохотную часть энергии при каждом шаге. Таким образом, я за один такой шаг преодолевал расстояние раз 10-12 больше, нежели при обычном шаге. Отправная и конечная точка перемещения деревья, как наиболее стабильные и схожие ауры. Но воспользоваться этой способностью можно только в нормальном лесу. Если на пути окажутся достаточно большие пространства, то перешагнуть их не получится. Либо пересекать напрямую обычным способом, либо обходить. Вместе с лесными тропами это делает эльфов истинными хозяевами своих лесных массивов, с которыми стараются не ссориться все разумные. Единственный недостаток – я пока не могу делать так самостоятельно, несмотря на полученные знания. Сильно не хватает мыслительных возможностей для обработки информации и увеличения скорости обучения. Ничего особенного в лесном шаге нет. Я мог также перемещаться силой своего разума и гораздо дальше. Но, учитывая мое состояние, Вся выделяемая энергия мне понадобится для улучшения работы второго и частичного восстановления остальных поврежденных потоков. Все остальное подождет. Так что первое время придется обходиться силами этого тела и его же возможностями. Лес людей не сильно отличался от леса эльфов. После границы были все те же растения, разве что более чахлые и бесцветные. Вот только здесь иногда появлялись двойки разведчиков, проверяя каждую веточку на предмет нарушителя. Меня они, естественно, не заметили. Зато я получил возможность наблюдать Игирей не в чужой памяти, а своими глазами. Ничего интересного. Бородатые люди в зеленом и с оружием, двигаются они прилично, почти не тревожа тишину. Но на этом и все. С отслеживанием окружающей обстановки у них явные проблемы. Не заметить моего присутствия в десятке шагов, явно надо постараться. Удовлетворив свое любопытство, я двинулся дальше. Если верить картам, которые видели эльфы то искомое начало лесной тропы как раз находится недалеко от людских поселений, именуемых деревнями, и мне осталось идти не так уж много. Еще через час, местная единица времени, пути, мне повезло встретить довольно интересную компанию. Вот только от егерей этих людей отличали небольшие такие тюки с чем-то за спиной. Наверное, это и есть так называемые контрабандисты, которых и ловят патрули. Кажется, самый популярный для эльфов товар – Пыльца какого-то растения, растущего далеко на юге, вызывающая кратковременное увеличение мозговой деятельности. Совершенно безвредная для лесных жителей. Это страшный наркотик, разрушающий нервную систему и вызывающий привыкание у людей. Не повезло им. Ушастые вообще почти не подвержены никаким ядам растительного происхождения. Мое тело совершеннее и может потреблять любой яд без каких-либо последствий. Спасибо за это великому лесу. Контрабандисты, за которыми я наблюдал, тем временем остановились на небольшой отдых и попадали там, где стояли. Осторожно приблизившись, я попытался определить содержимое мешков. Это оказалось далеко не пыльца, а какие-то сушеные листочки и корешки. Покопавшись в памяти, я выудил название мандрагора, так называемое растение бессмертия, из составляющих которого людские маги делают эликсиры долголетия, продляющие срок жизни. Вроде бы такой товар ценится на вес драгоценных камней. Хотя для эльфов это не представляет никакой ценности. Обычная травка. Ммм, налицо серьезное отличие в генотипе рас, населяющих эту планетку. Очень интересное место. Очень. Обычно на одной планете возникает одна форма жизни. Редко две относительно похожих, но никак не больше. Здесь же живет больше десятка рас. Причем некоторые совершенно не похожи друг на друга и не могут давать общее потомство. И это не считая великого леса и так называемых богов. С ума сойти. А что говорить про этих магов? Обычно раса либо может управлять грубыми потоками энергии, либо нет. Но не припомню, чтобы это могли делать только отдельные индивидуумы после соответствующего обучения. А тут еще особые возможности у каждого эльфа. Жутко интересное местечко. Вот восстановлюсь и буду изучать этих дикарей. Благо их тут много, и исчезновение парочки и десятка другого никто не заметит. Но это только далекие планы. Еще надо, чтобы старшие до меня не добрались первыми. Тогда быстро объявят здесь заповедник и причислят к развивающимся цивилизациям, а ты гуляй отсюда подальше и не влияй на естественное развитие». «Ладно, грустные мысли прочь». Подобравшись поближе к расслабившимся контрабандистам, я задумался. «Вроде бы мне от них ничего не нужно, в черепушке их влезать противно, но сделать что-нибудь нехорошее хочется так, что аж руки зудят. Странные эмоции, почти непривычные для меня». Может, это на меня так влияет эльфийская неприязнь, питаемая к людям? Если учитывать матрицу, то вполне возможно. Тем временем, наблюдаемые объекты принялись увлеченно поглощать какую-то еду, совершенно зря выпустив из виду таскаемые контрабандные товары. Воспользовавшись густыми кустами, под которыми один из мешков валялся, я попросил ветки бесшумно передать его и, получив желаемое, стал незаметно выбираться отсюда, сдерживая желание еще и напугать этих недотеп. Что-то я развеселился. Впрочем, издеваться над окружающими всегда было моим любимым развлечением. Правда, это только по отношению к равным или более сильным. Есть стимул сделать все скрытнее и не попасться. Здесь же дикие аборигены при всем желании не способны ничего сделать. Но такой подход всяко лучше, чем все громить в ярости, как я сделал, только прибыв сюда. Оставив обворованных контрабандистов далеко позади, я остановился и засунул добытый трофей в свой мешок и только тогда продолжил путь. Теперь можно будет продать его и получить кучу денег. Правда, зачем они мне нужны, когда и так есть куча драгоценностей, впихнутых напоследок лесом? Если судить по их количеству, то мне хватит купить большое поместье. По крайней мере, по представлениям некоторых эльфов, это большой ценный кусок земли с разными грубыми строениями у людей. Зачем это надо, никто из эльфов ни разу не задумался и потому не знает. Ушастые вообще не очень интересуются простой жизнью своих соседей, раз и навсегда выучив, что люди падки на деньги и ценности, а большего и не надо. Только память парочки разведчиков более-менее разъясняет их образ жизни и некоторые другие потребности. У эльфов-то нет знати, а есть дома, равные между собой. Впрочем, я к ним обратно не скоро вернусь, поэтому разбирать устройство общественных отношений у сейчас не имеет смысла. Вот так, за неспешными размышлениями я и дошел до тропы. Выглядел вход в нее как два небольших деревца, переплетенных между собой и образующих своеобразную арку, воздух, которая едва уловимо колебался. Да это же натуральный подпространственный туннель в миниатюрном размере. Вот эта планета. На каждом шагу сюрпризы подстерегают. Нет, надо срочно восстанавливаться, перебить богов и вместе с великим лесом спрятать планету в складках пространства, чтобы никто не нашел. Это же натуральное сокровище для ученого. Так, успокоиться. А то от волнения мое информационное поле вышло из тела, распространившись почти по всей небольшой полянке с уратами Остановившись недалеко от входа, я застыл на месте, переведя ресурсы обоих потоков на обследование и обработку полученной информации по туннелю. Интересно, очень интересно. Для прохода в него необходимо обладать единственным типом информа... Informa... в смысле ауры. Нетрудно догадаться каким. Эльфийский. Причем, отклонения допустимы только незначительные. Другие расы не поймут, что это вход, даже пройдя через него. Так, так. При использовании из каждого эльфа взимается небольшая толика энергии, позволяющая поддерживать стабильность при проходе. Очень интересно. Если судить по характеру образования, то создался подпространственный тоннель естественным способом, а не искусственным. Но я даже не могу представить, что послужило катализатором такого образования на планете, а не в космосе. По идее, при таком процессе планета должна была быть уничтожена, однако вот она, целая и невредима, и таких туннелей множество. М да, моих возможностей и знаний здесь явно не хватает, потом попробую спросить Лес об этом, может у него окажется какая-нибудь информация. Немного постояв на месте, я решительно пошел вперед, входя в туннель, продолжая отслеживать происходящие процессы вокруг меня. Обычно такие проходы крайне нестабильны, и требует применения защиты от пространственных колебаний, способных уничтожить не только материю, но и повредить энергетическую составляющую существ. Но ничего подобного здесь не происходит. Более того, вокруг меня все тот же лес. Удивительно, но медленное перемещение в пространстве все равно ощущается. Не сравнить с межсистемными переходами, но, тем не менее, все равно впечатляет. Кстати, здесь можно сделать шаг в сторону от тропинки, по которой я иду, и выйти в обычный лес без всяких проблем. Еще один феномен. Такое должно быть невозможно в принципе, однако есть. Еще один такой сюрприз, и я не выдержу, решив, что это все мне мерещится, и я по-прежнему нахожусь в бездне. Всевышний разум. Да это настоящее сумасшествие для такого ученого, как я. Но в то же время... Мне нестерпимо хочется все исследовать, разобрать, разложить на атомы, затем все снова собрать, чтобы понять, как это работает и вообще может существовать. Ах, как же меня огорчает такое мое ограниченное состояние. Сотру этих богов. Это как видеть перед собой источник чистой энергии и не иметь возможности его исследовать. Ладно, что-то я слишком разволновался. Прежде всего, о Весь путь до конечной точки пространственного туннеля занял у меня примерно половину дня. По крайней мере, темнеть уже начало, хотя когда я входил, был полдень. И это при расстоянии в пять дней пути обычным способом. Что не говори, а с эльфами в лесах не сравнится никто из других рас. Жаль, что это не относится ко всем видам местности. А то такая привычка к быстрому передвижению очень заразная. Передвигаться в любую точку пространства очень удобно. И потеря этой возможности только усиливает мою ненависть к разожравшимся паразитам. Выскочил я из туннеля на небольшой такой полянке, где стояли такие же древесные врата, только в виде двух поваленных друг на друга деревьев. Вокруг на все ощущаемое мной пространство простирался лес без всяких признаков разумных обитателей. Ну и чего тут этот эльф забыл? Ничего интересного здесь нет, а угроза для жизни присутствует. Великий лес говорил что кто-то смог подобраться к этому ушастому достаточно близко, чтобы убить. Даже обычный эльф чувствует присутствие враждебно настроенных существ. и Ему подсказывают все растения вокруг. Конечно, если он находится в лесу или недалеко от него, куда достает власть растительного разума. Самое время исполнить обещание и поболтать с единственным дружелюбным ко мне разумом на этой планете, достав из коробочки одно семечко Я попросил траву расступиться, обнажив землю, подковырнув рыхлую почву сапогом, бросил туда семя и присыпал сверху. Небольшое усилие вместе с столикой силы, и вот пробился росток стремительно тянущегося вверх дерева. Через пару минут рядом со мной стояло небольшое крепкое деревце, и сразу же установился контакт с лесом. Отмахнувшись от благодарности, я сразу поинтересовался местонахождением останков помершего ушастого. Оказывается, мне до него осталось пройти совсем немного, бедняга спешил к входу на лесную тропу, вот только не успел немного, и его перехватили раньше. Не повезло, кто его перехватил, растительный разум не знает, но точно уверен в моей безопасности около Милорна. Ну что же, буду на это надеяться, но в случае чего я и сам смогу дать любому достойный отпор. Оставив около деревца походный мешок, чтобы не мешал, я достал из ножен меч. Если уж решил обходиться по силами этого тела, то надо проверить свои возможности и с этим орудием убийства. Только в этот раз матрица памяти была от воина, а не простого разведчика. Внимательно обследуя все вокруг, я двинулся в нужном направлении и буквально через десяток минут обнаружил на некотором отдалении от меня останки того самого тировитого артана. Осторожно приблизившись, я обследовал горку костей, уже поросших травой. Может, умер он по меркам леса и совсем недавно, но природа и время уже успели позаботиться о теле. Рядом с костями и останками одежды валялось оружие ушастого, оплетенный травой меч, очевидно выроненный в момент смерти. Походный мешок также был превращен в тряпки, и его содержимое рассыпалось по земле. Впрочем, порывшись, я вытащил все интересное, что было в останках. Это называется мародерство, но покойному все равно уже ничего не нужно, а мне интересно». Убрав меч, я приступил к осмотру. Добыча оказалась неожиданно прилична. Меч с превосходно сохранившимися ножнами. Целый кожано-металлический пояс, застегивающийся массивной посеребренной пряжкой с подвешенными на него изогнутым кинжалом с гравировкой на лезвии и останками сгнившего кошелька. Рассыпавшиеся деньги мне собрала в одну кучку трава. Походный набор из котелка, кружки и ложки, все из металла, две одинаковых золотых сереги с рубинами. У эльфов это вообще повальное увлечение. Клановый знак, маленький красный листок с прозрачной капелькой на нем, опять же в виде серьги с ощутимым присутствием энергии в нем. Один простой на вид серебряный браслет на запястье в виде цепочки с пластинкой. Золотой кулон на такой же цепочке. При открытии создающий над собой изображение эльфийки. Маленькая металлическая трубка с вставленными в нее кристаллами. Скорее всего изобретение гномов. И также какая-то странная вещь в виде множества хаотично переплетенных между собой металлических нитей, создающих что-то вроде сферы. На этом список моей добычи закончился. Больше ничего интересного у эльфа при себе не оказалось. Впрочем, мне и так много досталось. Все вещички покойного оказались не так уж просты. В большинстве своем являясь изделиями магов. Раз уж теперь я буду этим умершим лесным жителем, то придется все это надевать на себя. Еще хорошо, что Тиравит не стал навешивать на себя кучу украшений, как некоторые другие эльфы. Вдев уши еще три серьги. благо места для этого оказалось более чем достаточно. Я застегнул пояс на себе и подобрал теперь уже мой меч. Эта штука фамильная ценность, и ее отсутствие вызовет много вопросов у встречных родственников. Хоть шанс на них наткнуться и мал, но нельзя им пренебрегать. Браслет разместился на руке, а кулон я надел на шею к защитному амулету. Трубка, деньги и непонятное нечто уложены по карманам. Посуда схвачена в руки. И осторожно назад, пока никто на меня не напал. Не спеша передвигаясь по лесу, я уже привычно отслеживал округу, когда великий лес показал мне картинку приближающихся существ и потребовал поторопиться к носителю его разума. Чуть не выронив посуду от неожиданности, я использовал лесной шаг, одновременно вертя головой и стремясь следить врагов. Чувства тела мне ни о чем не сообщали, но, высвободив на мгновение часть ресурса основного потока сознания на прощупывание окружающей местности, я обнаружил стремительно приближающиеся огоньки сознаний. Правда, они были настолько тусклы, что почти не ощущались. Скорее всего, это какие-то примитивные создания, но их количество десятка-два внушает беспокойство. Добравшись до Милорна, я бросил на траву посуду и быстро выхватил лук, наложил стрелу и, шаря взглядом по окружающему лесу, стал высматривать цели. «Раз уж растения мне сейчас не помогут, буду полагаться на глаза и великий лес». С его помощью удостоверившись в примерном нахождении нападающих, я повернулся в ту сторону и, ориентируясь на расположение приближающихся сознаний, выпустил вдать тройку стрел. Судя по звуку, одна воткнулась в стол дерева, а вот две других нашли свою цель, и на землю обрушились две тушки, постепенно ставшие проявляться. «Мимикрия под окружающий фон!» «Эти существа маскируются! Подумать только!» «Разума почти нет, а такое вытворяют». Не став долго восхищаться многообразием животного мира этой планеты, я защелкал тетивой. одну за другой посылая стрелы туда, где ощущал этих тварей, стремительно приближающихся ко мне. Стрелять в пустоту оказалось довольно сложно, но я смог поразить еще 12 существ, прежде чем скачущие по деревьям остатки стаи успели выскочить на полянку, сопровождаемые резкими криками свалившихся вниз со стрелой менее удачливых невидимок. Отбросив лук, я выхватил меч и быстрым движением разрубил прыгнувший на меня размытый силуэт, сразу отскочив вправо. Лес тоже не остался в стороне. Одна из нижних веток милорнах леснула горизонтально, отбрасывая парочку нападавших, целившихся мне в голову. Едва успев заметить смазанное движение, я поставил меч, нанизывая тело на клинок. Две твари также не теряли времени и почти достали меня, когда я отпустил меч и со всей силы впечатал оба кулака в едва видные небольшие силуэты. Одежда защитила меня от чиркнувших по одежде когтей, а нападавшие с отчетливо слышным хрустом отлетели назад, противно вереща. Оставались еще трое, но когда я, схватившись за кинжал, развернулся, то обнаружил, что Милорн обзавелся тремя противными такими украшениями, нанизанными на ветви. Похоже, целых тварей больше не осталось. Убрав кинжал, я подобрал лук и истратил еще несколько стрел, чтобы добить раненых. Если бы не моя мгновенная реакция и скорость движения тела, то глубокими бороздами от когтей на рукавах куртки я не отделался бы. Слишком уж эти твари быстрые и ловкие. Вынимая меч из тушки, я наконец смог подробно разглядеть нападавших на меня созданий. Это оказались небольшие такие создания с коротким туловищем, длинными сильными лапами с острыми когтями, маленькой головой и плоской мордой, большую часть которой занимала зубастая пасть. Носы, уши отсутствовали, только маленькие темные глаза были упрятаны глубоко под надбровные дуги. Все тело покрывало длинная коричневая шерсть, а сзади торчал короткий хвост в пол ладони. В общем, ничего приятного, особенно учитывая жуткую вонь, распространявшуюся от почти черной крови. Хорошенько вытерев меча шерсть, я убрал его в ножны и стал собираться. Находиться здесь долго я не собирался. Вдруг еще кто заявится попробовать меня на зуб. Запихав посуду и содержимое карманов мешок, я закинул его на плечо, рядом с убранным в чехол луком и полегчавшим колчаном, а затем вошел во врата. Лучше уж находиться в обществе местных жителей, чем отбиваться от всяких тварей в лесах. У эльфов-то ничего такого не оказалось. А вот люди, судя по всему, выбили все им угрожающее только рядом со своими поселениями. На этот раз я прошел всего час по тропе, свернув в сторону и выскочив в небольшой рощице. Если я не ошибаюсь, недалеко отсюда должен располагаться городок примерно на 5000 жителей, предназначенный в основном для торговли с лесным народом. Впрочем, там можно встретить не только их, но и другие расы. Даже темные эльфы попадаются в небольшом количестве, но из-за постоянной тихой грязни совсем их не очень любят. Правда, задевать опасаются ввиду того, что каждый путешествующий темный эльф является мастером, в основном оружие, но и маги бывают. Других из их земель не выпускают. Вартан как-то сталкивался с одним, так еле ноги унес. Кстати, пока иду, надо перейти на матрицу этого ушастого, основательно покопаться в памяти и выяснить поподробнее о его жизни. Лицо-то у меня точно такое же, а вот поведение может отличаться. Хотя вне своего леса все эльфы становятся холодными и высокомерными в общении даже со своими сородичами, не говоря уж о чужих. Так сказать, своеобразная политика поведения вне своих земель. И уж точно никто, кроме близких друзей и родственников, не будет спрашивать, где я пропадал столько времени. Тировит – взрослый эльф, уже имеющий право на собственное мнение и свободу передвижения. Чем он и занимался до смерти, более 50 лет путешествия по другим странам. Год с лишним назад вернулся в лес, но потом опять смылся от родни, потребовавшей жениться. Тут-то и нарвался на убивших его тварей. Мне повезло, что Великий Лес снял с него копию как раз в конце коротенького визита, так что я теперь по всем параметрам подхожу как оригинал, включая память. Ладно, надо бы поставить какой-нибудь план действий на ближайшее время, а то не хочется мне наугад бегать туда-сюда. Сперва осмотрюсь в городке, посещу места силы, наверняка в нем расположенные, затем лавки с магическими, великий разум, ну и бред, вещами. Вдруг что и попадется с чистой энергией. Но сначала надо попасть в сам город. Врата-то наверняка закрыты на всю ночь. Для меня почти нет разницы, но это только для меня. Значит, придется либо дожидаться утра, либо проникать через стену. Жизнь в городе замирает в ночное время, так что мне там находиться не имеет смысла. Дойду до границы леса и там устроюсь на отдых, тем более тело уже потратило значительное количество своих сил, да и есть требуется хотя бы раз в день. Лес кончился раньше, чем я рассчитывал, и намного дальше от города. Эльфы как-то не обращают внимания на то, что вокруг центров местной цивилизации любят селиться крестьяне и распахивать землю, обеспечивая необходимой провизией, а землю они получают, выкорчевывая всю зеленую массу. Совершенно варварский способ получения пищи. Неужели нельзя использовать те же растения что уже есть, но немного изменив их под свои нужды, как когда-то поступали мы на своей планете в этом вопросе мое негодование совпало с эльфийским так как лесной народ в отношении получения еды довольно близок к нирам да это и гораздо проще чем уродовать природу ведь есть же у людей так называемые маги земли, но используют их только для увеличения плодородия почвы одним словом дикари подавив желание тут же ринуться искать и по-хорошему вразумлять, Почищу мозги, тогда будут знать. Виновников я подыскал раскидистое дерево и с легкостью на него взобрался, удобно устроившись в обнявших меня ветвях. Для эльфов спать в лесу одно удовольствие, в отличие от всех остальных раз. Пожалуй, за последнее время я получил слишком много информации, которую надо рассортировать и обработать. Так что эта ночь как раз кстати. Тело пусть отдохнет, а разум будет работать. Едва стало достаточно светло, я спрыгнул вниз и хорошенько потянулся, разминая тело а затем вышел из леса и направился по дороге к воротам, которые уже распахнулись. Ночное время было потрачено не зря. Я свел и отсортировал воедино все знания эльфов по этому королевству и быту обычных жителей в нем, что позволило немного понять общественное устройство людей. Ну до чего же слабые создания? Они сбиваются в кучу, чтобы защищать себя. Строят все эти строения из дерева и камня. Надевают на себя обработанный металл, чтобы возместить тонкость кожи, не способной противостоять даже простым когтям хищников, не говоря уж о примитивном оружии. Другое дело мы и Ниры. Еще только в стадии развития нашего разума мы взяли под контроль почти всех животных, способных доставить нам неприятности, а тех, что не смогли, прогнали заселенной территорией. Благодаря проводимой политике равновесия в развитии с природой, мы избежали уничтожения многих существ, занимавших одну с нами нишу в питательной цепочке. До самого разрушения планеты у нас в огромных заповедниках обитали создания, жившие многие десятки тысяч лет назад, не говоря уж о растительном мире, который здесь безжалостно уничтожается ради жалкой горстки злаков, посеянных на освободившейся земле. Шагая по дороге и вздымая облачка пыли сапогами, рассматривал выползающих на поля крестьян, Одеты в какое-то недоразумение, именуемое местными одеждой. Никакого сравнения с тканью производства эльфов или тем, что предоставил великий лес. Убожество. И при этом люди умудряются быть одной из самых многочисленных рас. Если так пойдет и дальше, то в ближайшие несколько тысяч лет они уничтожат не только всех вокруг себя, но и саму планету. В какой-то мере, это королевство еще не самый худший пример. Благодаря соседству с эльфами и их влиянию на отношения к бессмысленной порче растений, У Шастами был заключен договор, вы бережно относитесь к тому, что дорого для нас, и не чините препятствий в передвижении, а мы с вами торгуем. А так как различные ценные и редкие корешки, листочки, цветочки можно достать только у них, то это здесь здорово влияет на торговлю. Тот же корень мандрагоры стоит бешеные деньги и приносит очень много золота в казну. Но все равно непонятна тяга людей к наживе и собирательству. Учитывая их короткий срок жизни, они только и успевают накопить, а потом помереть от старости, Другое дело лесной народ, способный жить почти вечно по местным меркам. Несколько тысяч, не сравнить с сотней лет. За размышлениями я добрался до распахнутых ворот городка, где стоял караул из десятка солдат и одного мага, точнее ученика мага, если судить по отсутствию на груди знака школы магии. В отличие от всего остального, эльфы-разведчики уделяли своим возможным противникам много внимания, вплоть до системы обучения. Неудостоив стражу и взгляда, прошел мимо них, ни один из ушастых не унизится до отчета человеку, если этого можно избежать, и оказался внутри стен города. Идя по улицам сквозь расступающихся передо мной прохожих, я невольно обратил внимание на чистоту, царящую вокруг. Скорее всего, ее обеспечивают маги, так как хорошо ощущается присутствие силы над самой землей. Так как Тировид не раз здесь бывал, я хорошо знал расположение улиц, И сразу направился в гостиницу, поставленную отдельно для длинноухих гостей. Находилась она немного дальше от ворот, в окружении небольшого парка, призванного хоть немного смягчить впечатление гостей от каменных мостовых и домов. Пройдя по насыпанной песком дорожке, петляющей меж деревьев, я вышел к небольшому, буквально воздушному зданию, полностью построенное из дерева, с большими арочными окнами, прикрытыми энергетическими полями, точнее магическими заклинаниями, На стенах росли и явились плети каких-то растений, а широкий вход был занавешен полупрозрачной узорчатой тканью. К постройке и оформлению точно прикладывал руку какой-то эльфийский маг, уж больно похожий на их жилище, и магией пропитана буквально вся гостиница. Едва я приблизился к входу, как ткань сдвинулась в сторону, и из двери выскользнул человек. «Добро пожаловать, Вечный!» Он склонился в низком поклоне, впрочем, тут же выпрямившись. «Прошу, входите!» Самое время для матрицы сознания. Сам я еще не изучил обычные манеры поведения, и едва ли смогу воспроизвести необходимые эмоции на лице, так как все Ниры обмениваются чувствами напрямую, не используя для этого мимику лица и движения рук, в отличие от дикарей. Почти полностью отдав управление телом имитации разума Тиравита, я затаился, ограничивая свое влияние и наблюдая как бы со стороны за собственными действиями. Даже не повернув головы, эльф прошел мимо слуги, придержавшего занавеску, и оказался внутри. Большой зал с высоким потолком оказался неожиданно просторным и светлым. Из него вели в разные стороны по две двери справа и слева, а посередине была небольшая арка, сквозь которую виднелась широкая лестница на второй этаж. Резные деревянные столики были расставлены далеко друг от друга, позволяя свободно между ними перемещаться, не опасаясь кого-нибудь задеть. На полу были постелены мягкие ковры, а около стен стояли катки с растениями. В общем, заведение высокого класса, если судить по другим гостиницам, где побывал тероид. Подскочивший хозяин, высокий пожилой человек с полностью седой шевелюрой, с поклонами припроводил к одному из столиков в дальней части зала. «Мне обычный завтрак», — бросил ушастый. «И самый лучший номер». «Все, как пожелаете, вечный», — мужчина еще раз поклонился. «Через пару минут будет подано». И он скрылся за одной из дверей, откуда выплывали едва уловимые ароматы еды. Тонкий слух уловил команды, раздаваемые хозяином. Оставалось только ждать. Буквально через пару минут дверь с кухни распахнулась, и из нее появилась девушка, несущая большую тарелку с фруктами, за ней еще одна с кувшином и стеклянным бокалом на подносе. Быстро сгрузив все на стол перед посетителем и кинув на него кокетливый взгляд, они удалились. Взяв управление на себя, я принялся за дегустацию незнакомой и одновременно знакомой пищи. Очень двойственное чувство, знать какой вкус будет у этого яблока, но в то же время пробовать его впервые. Сковырнув печать, я принюхался. В кувшине оказался жидкий мед. Эльф оказался большим любителем сладкого, и его вкусы здесь хорошо знают. Налив густую жидкость в бокал, я стал пить ее маленькими глотками, наслаждаясь новым впечатлением. Что-то подобное готовилось и у нас до катастрофы. Но как же давно это было? Даже с моей почти совершенной памятью я не могу вспомнить название и вкуса напитка. Пока я копался в воспоминаниях, задумчиво попивая мед... Служанки поставили на стол две миски с какими-то салатами, тарелочку с хлебом и еще одну чистую передо мной, положив рядом небольшую ложечку. Все ясно. Исключительно растительная пища, хорошо перерабатываемая телом в отличие от мяса. Хоть я более совершенен, чем ушастые, но великий лес сам растение и не может достаточно адаптировать желудок под мясную пищу. Есть ее я могу, но лучше это делать, когда ничего другого нет, что очень маловероятно, так как мне подходят любые растения, даже ядовитые для людей. Неторопливо поглощая заказ, я составлял план действий на этот день. Не сидеть же все время в своем номере. Сначала следует посетить башню местного мага и представительство гильдии магов, расположенные рядом на одном источнике силы. Затем побродить по городу, осмотреть рыночную площадь и заглянуть в лавки, торгующие магическим товаром. Может там окажется что-нибудь, содержащее чистую энергию. Даже маленькая капля пойдет мне на пользу. И следует избавиться от товара контрабандистов, получив еще денег. К счастью, Теравит Артан имел парочку знакомых, к которым можно было обратиться по подобным вопросам. А также имел представление о цене, которую можно запросить. Что-то многовато дел на один день набралось. А ведь еще следует занести нацепленные побрякушки магу для наполнения силой. При моем состоянии это очень пригодится в любой схватке. За одним можно будет определить все, что напихал мне лес. Может там все с магией? Но я не могу это определить по причине полностью истощенных сил, кто знает, сколько все это валялось в Земле, прежде чем оказалось у меня. Еще нужно будет покопаться в том, что досталось от демонолога. Нужно же знать, что напридумывали местные жители в управлении грубой энергией, то есть магией. Новая информация о противнике не помешает. Даже в своем текущем состоянии я смогу определить создаваемые потоки от магов дело только за знанием. Пожалуй, слепок сознания еще одного не помешает точно. А то у меня есть только эльфийские, которые к возможностям людей мало относятся. Эх, как низко я пал. Вынужден беспокоиться о совершенно ненужных ранее вещах. И это лучший ученый расы Энир? Как только я восстановлюсь, эти тупые боги жестоко поплатятся за действия напавшего на меня. Закончив есть, я отодвинулся от стола и встал. Почти сразу ко мне подскочил хозяин гостиницы. С поклоном протягивая деревянную фигурку ключ от номера. Взяв его, я решился немного пообщаться самому, замедлив поток сознания, отвечающий за контроль действий тела. «Кто-нибудь из наших есть?» Голос получился слишком равнодушным. Но все же первые слова удались легко, только приходилось тщательно контролировать органы звука, следя за совпадением звучания слов. Довольно сложная задача для того, кто всю свою жизнь общался мысленно. «Только леди тиране из Дома Багровых Листьев и господин Лаор из Внешнего Дома». Вечные еще спят. Так, внешний дом. Стражи границ. И мой эльф не слишком знаком с его представителями. А багровые листья — каратели. Очень странная парочка попалась. Интересно, что им нужно вне леса? Они вместе? Да, Вечный. Они прибыли позавчера и с тех пор остановились в моей гостинице. Покопавшись в карманах, я положил на стол золотую монету И подхватив свой походный мешок, отправился на второй этаж в покое, где обычно останавливался вартан. Пожалуй, я сейчас их осмотрю и быстро уйду, пока сородичи не встали. А то не хочется мне что-то этих ушастых встречать по крайней мере сегодня. На втором этаже оказалось также уютно, светло и просторно, что и внизу. Так что я не стал все рассматривать подробно, а остановился у первой двери в виде живой изгороди справа. Приложив деревяшку в подходящее по форме углубление Я шагнул сквозь расступившиеся растения и оказался в большой комнате, утопающей в зелени, широкими окнами напротив и с прозрачным потолком. Судя по воспоминаниям эльфа, это типичное обиталище лесного народа, куча растений и никакой обстановки. При желании все что угодно можно создать из листьев веток, побегов и цветов. В обе стороны вели двери, скрывающие за собой спальню и комнату для отправления естественных нужд. Мило... Теперь можно и пойти погулять. Спустившись вниз, я оповестил хозяина, что буду только вечером, и вышел на улицу. Выбравшись из зеленых насаждений вокруг гостиницы, я осмотрелся. Примитивов на улицах заметно прибавилось. Ну да, если вспомнить результаты сканирования планеты, то сколько-то разумных существ здесь имеется огромное количество. Не сравнится с несколькими тысячами на планету, как бывает в большинстве своем у нас. Сверившись с знаниями Вартана, Повернул направо по улице и направился в сторону рыночной площади города. Во-первых, надо побывать у магов. Во-вторых, там почти рядом живет друг эльфа, которому можно сдать сварованное у контрабандистов без всяких проблем. Идя мимо расступающегося потока людей, я незаметно осматривал строение, одежду попадающихся аборигенов, оружие, имевшееся у них. Конечно, это не качество создания эльфийских изделий. Ну и здесь присутствует некий намек на изящество и применение магии в процессе работы. Если судить по меркам этого мира выше среднего, для меня же жалкие потуги. Если уж создавать что-то, то делать это совершенно как некоторые старшие, любящие существовать в материальной форме. Я был на нескольких планетах. Так только ощущениями можно передать тот восторг, испытанный от созерцания их творений, будь то здание или что другое. А здесь... Хотя, что это я? Примитивы же создают это только для защиты своих слабых тел от различных опасностей природы и врагов, так что к ним неприменимы требования совершенства. Как выразился один из эльфов, для людей главный результат. Но пешее передвижение порядком утомляет. Перемещаться силой своего разума гораздо удобнее, чем рассчитывать на возможности тела. Еще хорошо, что все передо мной расступаются, а кто не видит по причине отсутствия глаз на спине, тех предупреждают более наблюдательные соседи. Однако как хорошо выдрессировали люди лесные жители. Порывшись в памяти, я обнаружил и причину: шастом оказалось достаточно довести до сведения властей непереносимость чужим прикосновением без разрешения, да устроить несколько десятков показательных убийств слишком смелых или нерасторопных, чтобы народ стал их старательно обходить на безопасном расстоянии. Очень облегчает жизнь в городе. Как представлю себя в толкотне, так понимаю, что через пару мгновений от этого городка остались бы одни руины. Конечно, будь я в своем нормальном состоянии. Почти добравшись до площади, я свернул в неприметную темную улочку и, сверяясь с памятью эльфа, отыскал нужный дом. Пошарпанный, давно не видевший ухода с затянутыми пленкой окнами и немного покосившейся старой деревянной дверью, он производил впечатление нежилого. Вот только первое впечатление было обманчиво. «Этот облик являлся ненастоящим. Я ясно это ощутил благодаря колебаниям Н-силы, э, оплетающей дом. Да и чужие знания подсказывали верность предположения. Хозяин этого места не был магом, но мог позволить себе их услуги ради маскировки от недружелюбно настроенных личностей. Проще говоря, друг Ушастова оказался обычным скупщиком товара» который не понесешь продавать на обычный рынок по причине того, что стоимость мешка с листьями и корешками будет превышать стоимость всех товаров вместе с их продавцами. Подойдя ко входу и пару раз стукнув по оказавшейся толстой и надежной двери, я отступил от управления телом, предоставив действовать матрицы теравида. Общение с хорошо знающими эльфа примитивами мне пока не безопасно, запросто смогут обнаружить подмену. Вот когда наберусь опыта, тогда и посмотрим. Настук в дверь открыл огромный орк, которого эльф проигнорировал, шагнув внутрь, сквозь успевшую отскочить клыкастую тушу. На такое отношение привратник не удивился, видно хорошо зная посетителя. Захлопнув дверь, он изловчился и проскользнул мимо лесного жителя, умудрившись не коснуться его в тесном коридоре. Что говорило об изрядном опыте, орк побежал докладывать хозяину, а за ним неспешно проследовал и эльф. Коридор вывел в большой зал, со вкусом обставленный дорогой и красивой мебелью, толстым ковром на полу и парочкой гобеленов на стенах. Гостиная – место приема гостей. В данный момент пустая, если не считать проскочившего через нее и скрывшегося за одной из дверей привратника. Похоже, ушастые ни во что не ставят орков, не считая их достойными даже взгляда. Интересно, почему? Да и этот мясистый представитель не очень развитой расы ощутимо излучал сдержанное презрение и неприязнь. Ой, и не показывал этого внешне. Нужно будет более осторожно к ним относиться. Вдруг решат эту самую ненависть утолить. Немного поколебавшись, эльф бросил свой мешок на мягкий диван и присел рядом. Впрочем, ожидать долго не пришлось. Из глубины дома послышались торопливые шаги, и из двери в гостиную почти выбежал человек. Оказался он невысокого роста, пухлый, с приличным животом, Прищуренными косыми глазами-щелочками, одетая в дорогую одежду, напоминающую халат, и с множеством золотых украшений на себе. Толстые пальцы были прямо усыпаны кольцами и перстнями, на шее болталась толстая золотая цепочка с каким-то амулетом. А под рукавом рубашки на правой руке выглядывал витой серебряный браслет с драгоценными камнями. Причем все нацепленное толстяком было магическим. «Дорогой друг, рад тебя видеть у себя дома!» Распахнул объятие хозяин, показывая, как он рад. «И тебе здравствовать, барук», — отозвался Теравит, даже не вставая. «Как твое здоровье? Дела?» «Все отлично, дорогой мой», — отозвался собеседник, присаживаясь кресла кресло чуть сбоку. «И если ты появился, то будут еще лучше, не так ли?» «Ты прав», — кивнул эльф. «Есть кое-что, от чего ты не откажешься, но как и в прошлый раз». Желательно об этом не распространяться. Он покопался в мешке и вытащил из него на свет немного меньшей размером. Развязав горловину, вынул листок и протянул торговцу. Получив в руки листок мандрагоры, толстяк внимательно понюхал и даже лизнул его, после чего откинулся на спинку кресла, восхищенно смотря на своего посетителя. «Балуешь ты, старого друга, теперь мои дела точно пойдут намного лучше, чем прежде. Там ведь и корешки есть». Человек кивнул на мешок. Как же, старый друг. Все, что ощущалось от этого примитива, это жажда наживы и еще раз наживы. Все остальное для него, всего лишь источники заработка и не более. Дай ему возможность продать покойного ушастого без последствий для своей драгоценной шкуры, вопрос стал бы только в требуемой за предательство цене. Эх, до чего доводит желание обладать материальными богатствами у неразвитых существ? Мы обошли этот этап становления общества стороной, благодаря отсутствию заинтересованности. Пищи всегда было в достатке, благодаря обильности растущих на планете растений, немного измененных под наши нужды, а способные угрожать хищники брались под контроль разума. Если же что-то требовалось для себя, то проще было создать это лично, чем просить других. «Да». «Отлично, просто отлично!» Хозяин радостно потер ладони. «Качество не подлежит сомнению. Осталось только обсудить цену. Как насчет полсотни за каждый листик и сотня за корень?» «Не смеши меня, старый ты скряга. До столицы у тебя их алхимики и маги оторвут с руками раз в пять дороже, чем ты предложил. Так что не меньше четырех сотен за лист и восьми за корень». Насмешливо усмехаясь, отозвался лесной житель. «Сколько?» Картина схватился за грудь торговец. «Да ты меня разоришь! Не больше трех и шести!» «Жадность до добра не доведет. Я тебе хотел помочь как другу, дать заработать. А ты стремишься на моем благородном порыве нажиться. Три с половиной и семь сотен золотом!» «Только ради нашей дружбы и в убыток себе я соглашусь!» Толстяк почти сиял от радости, очевидно, уже подсчитывая прибыли. «По рукам!» — согласился эльф. Ринток заорал хозяин, разворачиваясь в сторону дверей гостиной. «Быстро сюда!» Появившиеся по зову орки, похожие на привратника, преданно уставились на барука. «Сосчитать и рассортировать! И быстро!» Толстый палец указал на мешок с товаром на диване. «Как подсчитаете, сразу мне сообщите количество. А мы пока с уважаемым тиравитом отведаем вина». Спустя некоторое время, когда бутылка вина кончилась и разные темы для разговора себя исчерпали, орки как раз закончили подсчет, сообщив результат на ухо торговцу. «Итак, друг мой, сумма получилась очень солидная. 97 200 монет золотом. Желаешь получить ее банковским чеком или лучше камнями?» «Пожалуй, чеком будет лучше», — отозвался ушастый. Толстяк вынул из кармана книжку, накорябал на ней поданным морком пером цифру и поставил подпись. Толстая ладонь легла на предварительно оторванный лист и под ней полыхнула светом. «Прошу, как обычно, можно получить в любом отделении банка гномов». «Отлично, а теперь я откланяюсь». Эльф небрежно принял бумажку, засунул ее в карман куртки и провожаемый хозяином проследовал по коридору к выходу. «До скорого». «Само собой, мой друг, само собой, всегда рад вас видеть!» Почти промурлыкал толстяк, расплываясь в лощавой улыбке и лично распахивая перед дорогим гостем дверь. Выйдя на улицу, я с облегчением взял управление на себя и постарался быстрее покинуть улочку. Странные эти примитивы. Зачем врать друг другу, если можно сказать прямо и ясно? Что хорошо в мысленном общении, собеседнику сразу ясно. Как ты к нему относишься и что хочешь. И не надо изворачиваться и играть словами и смыслом. Если уж так надо не показывать в общении свое отношение к собеседнику, не обидя зря, то проще использовать верхний слой разума, почти не подверженный эмоциональной окраске для этого. И насколько сразу проще становится жить? Смысл слова «друг» я уловил, но зачем так называть того, кто им не является? Что эль, что торговец… Оба общались только ради возможности заработать, не испытывая дружественных чувств, один голый расчет. Правда, вартан в меньшей степени, но и он убедился на собственном опыте. Для комфортного путешествия по землям людей деньги всегда необходимы и решают множество проблем. Но еще одного такого общения я могу и не выдержать. Даже быть сторонним наблюдателем оказалось тяжело, особенно если оба притворщика для меня открыты разумом. В конце концов, можно выбрать местного богача и просто заставить дать денег. Это легко сделать даже в моем состоянии, а после приказать забыть произошедшее. Но несмотря на мое негативное отношение, Матрица показала себя в разговоре просто превосходно. Ни одного сбоя, Эльф получился как живой. Пусть я представляю ресурсы своего разума, но все решения принимаются Матрицей, переданной Великим Лесом. Интересно, в сражениях на этих примитивных железках результат будет также хорош? Жаль, что пока не предоставился шанс проверить. Впрочем... Учитывая агрессивные жители этой планеты, я сомневаюсь, что так продлится долго. По воспоминаниям Теравита, в городах с эльфами предпочитают не связываться. Но на дороге можно запросто наткнуться на грабителей, которым раса жертвы глубоко безразлично. Это если кто-нибудь из лесных жителей сойдет с ума и решит передвигаться не лесом, а пыльной дорогой. Выбравшись на площадь, я завертел головой в поисках необходимой мне лавки, пока не наткнулся взглядом на вывеску с нарисованными на ней посохом и книгой в россыпи различных флакончиков. Тут и искать в памяти ничего не надо. Выиска оказалась обыкновенной иллюзией, потому что кристалл посоха размеренно мерцал, раскрытая книга шевелила страницами, а стекло тускло поблескивало. То, что мне и надо. Уже почти привычно, следуя через толпу и не обращая внимания на расступающихся людишек, я пересек площадь, направляясь к своей цели. Даже если бы я не понял смысла иллюзий, мощный отпечаток силы, излучаемый двухэтажным домиком и тем, что находилось в нем, не позволил бы мне пройти мимо. Впрочем, соседний дом оказался ничуть не хуже в энергетическом плане, оказавшись тоже магической лавкой, только на этот раз торговавший всеми разновидностями амулетов и другими товарами для защиты, что было ясно написано эльфийской вязью и на общем языке. На нем, говорят люди, на небольшой табличке, прибитой к двери. В него можно будет заглянуть позже. Распахнув деревянную дверь, я шагнул вперед под нежный перезвон колокольчиков. Несмотря на отсутствие окон, внутри было очень светло, благодаря висящим под потолком сгусткам теплого солнечного света. Просторное помещение с правой стороны было заставлено большими шкафами с различными книгами, а с левой стеклянными витринами с сотнями флакончиков разных размеров и содержания. Под каждой была прикреплена небольшая табличка. Витрины оплетали едва заметные потоки энергии, создавая целую узорчатую сеть. Воспользовавшись знаниями демонолога, я определил сложнейшее заклинание замедления времени, применяющееся для хранения чего-либо скоропортящегося, но ценного. Всю дальнюю от меня стену, кроме двери, занимали закрепленные в держателях пластинки с выгравированными на них символами и знаками. Материал их был различный, от дерева до металла. Если не обращать внимания на каждую пластину в отдельности, то казалось, будто стена сверху донизу покрыта мозаикой непонятного рисунка. Это руны, материальные носители плетения местных магов. Не обязательно проходить обучение, чтобы быть способным их использовать. Достаточно иметь запас силы и уметь перекачивать его в руну. В тот же момент заложенное плетение сработает. Правда, количество силы тоже имеет значение. Это один из способов для простых существ хоть в чем-то сравниться с магами, а также хорошее подспорье эльфам, использующим одну только лесную магию. Осматривая лавку, я одновременно вторым потоком размышлял. И чего только не придумают дикари с целью облегчить себе жизнь. Впрочем, я начинаю немного уважать местных. Это надо обладать исключительным воображением, чтобы создать подобную систему. И хотя все это выглядит как возня в песочке по сравнению с возможностями входящих в сообщество разумных, но добиться столь многого с помощью примитивного управления грубой силой обычной планеты даже на низшем уровне. А ведь те же демонологи смогли призвать меня, не поколебав ткань пространства, что тоже должно быть для них чрезвычайно сложно. Это как заниматься перестройкой атмосферы пустынной планеты с целью сделать пригодной для обитания живого, имея под рукой лишь булыжник. И тем не менее, несмотря на ограниченные возможности, магам это удается. Пусть для меня все это почти не имеет никакой пользы, но посмотреть, во что превратится здесь цивилизация на пике своего развития, я бы не отказался. Исключительно интересный мир. Исключительно. Жаль не проследить путь восстановления до этого момента. Смотреть в прошлое способны только старшие, что несколько печально. «Их только пусти сюда!» Сразу закроют доступ, как на мир, представляющий исключительную ценность для сообщества. Не успел еще звон колокольчиков замолкнуть, как из двери в стене напротив появился человек. Естественно, он оказался магом. «Добро пожаловать в лавку Вечный. Я ее владелец, магистр Хорц. Он слегка поклонился. «Что вам требуется?» Так как тировит здесь не появлялся, предпочитая больше пользоваться клинком, нежели магией, в том числе лесной, то мне можно не использовать матрицу сознания, а самому немного попрактиковаться в общении. Какие-нибудь атакующие руны, хорошо действующие на обычные защиты людских школ, также руны с массовым поражением и что-нибудь против темных направлений магического искусства. Благодаря Марвишу я получил много информации о системах обучения и типах различной магии, так что вполне разбирался в обсуждаемом предмете. Раз уж мне нельзя сейчас пользоваться своей силой, то следует в дополнение к лесной магии приобрести еще и несколько сильных рун других направлений с силой, накапливаемой телом, использовать их будет проще простого. У меня есть множество вариантов. На какой уровень сложности вы рассчитываете? Уровня магистра, требующие много силы. И желательно, чтобы заклинания были необычными атакующими, которые использует каждый маг. Магистр прошел к мозаичной стене и после нескольких мгновений осмотра повернулся ко мне. Из атакующих такого уровня есть кислотное дыхание дракона. Запускает преобразование влаги в коже в сильную кислоту. Против такой атаки довольно трудно защититься даже опытным магам. Но слишком узкий радиус действия, так что поразить можно только по прямой. И наибольшая дальность составляет около 40 шагов. Далее, отделение души из магии смерти, но с вашей энергетикой будет слишком большая потеря силы, так что рекомендую один из вариантов классической молнии, но с вложенной добавкой, само по себе это заклинание предназначено для пробивания чужой защиты, а в этом варианте еще и действует огненный удар после попадания в цель, почти идеально для вас вечный. На мгновение, задумавшись и просчитав с помощью чужих знаний работу рун, я выбрал. «Пожалуй, третий вариант будет лучше всего». Хортс снял с стены небольшую металлическую пластинку и положил ее в один из мешочков, висящих у него на поясе. «Теперь руны с заклинаниями массового поражения. На мой взгляд, вам больше всего подойдет огненная волна в двойном виде». «Что значит в двойном?» К сожалению, демонолог создания и использовании рун глубоко не разбирался, и поэтому мои знания ограничены на подобную тему. Все очень просто. Выставляете руну перед собой и получаете расходящуюся конусом волну пламени впереди себя. А если поднимаете над головой, направляя в небо, то образуется расширяющееся кольцо вокруг вас, довольно пояснил маг. «Это моя личная разработка, поэтому и незнакома большинству». «Беру», — кивнул я. «Что еще?» «Ну и против темных искусств я порекомендую щит отрицания, как раз и разработанный для эльфов. Хоть он и требует большое количество силы, но гарантированно защитит вас, а также позволит применять магию и свободно двигаться». Не опасаясь выйти за границу зоны его действия. Беру. Пожалуй, стоит взять еще что-нибудь дальнобойное для одиночных целей. Вдруг для лука будут неподходящие условия. А задачи в магистра я принялся ждать. В этот раз ему понадобилось больше времени, чтобы найти подходящие руны. Наконец он оторвался от стены и повернулся ко мне. Из всего моего товара вам больше всего подходят заклинания астрального призрака и снаряда лакура. Призрак – сложнейшее заклинание, распознает ваших врагов даже на большом расстоянии и атакует по очереди. Возможно нацеливание на конкретного врага даже в случае невидимости. Достаточно знать его предположительное расположение. Единственный недостаток – огромное потребление силы. Даже я могу его создать не больше трех раз подряд. А снаряд — обычное заклинание, предназначенное для уничтожения защищенных целей издалека. Для использования нужно видеть противника. Ну, для видеть противника у меня есть лук, так что выбор очевиден. Призрака беру. Сколько с меня? Изъяв со стены четвертую руну, маг также отправил ее в мешочек с тремя первыми. И что-то подсчитав на небольшом щелкающем приборчике, вынутом из кармана, огласил мне цену. «Сто тридцать золотых за первую руну, двести восемьдесят вторая, двести десять третья и триста пятнадцать Всего девятьсот тридцать пять монет». «Обмен устраивает?» «Смотря что», — хитро прищурился маг. «Если заинтересует, то и цену могу сбросить». Поставив на небольшой столик неподалеку мешок, я принялся в нем рыться, пока не откопал небольшое золотое ожерелье с тремя большими красными и зелеными камнями, вставленными в оправу. Вытащив его на свет, я продемонстрировал изделие магистру. Не моргнув и глазом, он принял у меня ожерелье и, нацепив на правый глаз прозрачное выпуклое стеклышко в оправе, поднес ближе к лицу. «Какая отличная работа! Огранка восхитительна и идеально подходит для наложения заклинаний! Просто превосходная заготовка!» – пробурчал себе под нос Мак, производя осмотр. «Давно уже мне не выпадала подобная удачи! Фриза обзавидуется, когда увидит!» Наконец, оторвавшись от украшения, Хорс обратил свое внимание на меня. «Не буду даже спрашивать, где вы такое чудо достали. Беру его, но даже по самым скромным оценкам. ожерелье стоит больше двух тысяч, так что сейчас я выпишу вам чек». Магистр впихнул мне в руки мешочек с рунами и, покопавшись в карманах, извлек такую же книжечку, что и у торговца. «Уже и мной действия, и второй чек с деньгами на полторы тысячи золотых оказывается у меня». «Если вам попадется еще что-нибудь подобного качества, то я с радостью приобрету все по справедливой цене», напутствовал меня маг, когда я покидал его лавку. «Непременно», – пообещал я и вышел на площадь. «Ну что же, некоторый опыт приобретен, а дальше все пойдет легче. Теперь можно посетить и лавку рядом, может тоже что-то подходящее найдется. Я бы с удовольствием пользовался только своей силой». Но она вся идет на заращивание повреждений и восстановление общей целостности энергетической структуры. Поэтому придется привыкать к таким примитивным подпоркам и ресурсам предоставленного тела, по крайней мере, пока я не восстановлюсь. Эх, ну кто бы мог подумать, что лучшие ученые Ниров окажется в столь неприглядной и постыдной ситуации. Прямо злость берет. Попался прямо как неразумный детеныш, решив, что здесь никто мне не соперник по силам. И меня тут же в этом разубедили, чуть не уничтожив вовсе. Обидно да безумие. Захотелось что-нибудь разнести в пыль, уняв моментально вспыхнувшую злость. Очевидно, мое состояние отразилось на лице, потому что прохожие, и так обходившие меня по широкой дуге, постарались оказаться еще дальше, оставив вокруг метров десять чистого пространства. И это при том, что торговая площадь бурлила жизнью, а по лавкам ходило много народу. Даже собирающийся посетить только что покинутую мной. Вдруг резко сменили направление движения, не желая оказаться поблизости от разъяренного эльфа. Взяв под контроль эмоции, я постарался успокоиться. Ладно, не буду стоять столбом, а лучше загляну во вторую лавку магических вещей. Здесь продаются различные магические амулеты, эликсиры и свитки. Умно. Разделение предоставляемых товаров позволяет контролировать цены ввиду отсутствия других конкурентов. Стоп. А я это откуда знаю? И ниры сами себе все нужное делали. Да и денег как таковых у нас не было. Перебрав доступные знания по этой теме, обнаружил, что это знания демонолога. Переработку знаний я провел. Но не на все обращал внимание, особенно на не относящийся к миру непосредственно. Этот Марвиш, что за дурацкое имя? В самом начале своего восхождения был владельцем вот такой вот лавочки. И поэтому хорошо разбирался в вопросах торговли. Весьма неожиданно, но полезно. Хоть знания несколько и устарели. Хотя развитие этого мира и цивилизации идет медленно, если судить по предоставленным великим лесам данным. Поэтому и цены за последние несколько столетий не сильно изменились. Опять же возникает вопрос, искусственно ли это сделано или просто обусловлено уникальностью этого мира. Жаль, не изучив историю цивилизации на протяжении хотя бы нескольких тысяч лет, этого не понять. Так называемым богам как раз и выгодно замедление в плане развития как отдельных личностей, так и целых городов. Ведь подросшая кормушка может и избавиться от паразитов, если сообразит о своем истинном назначении для высших существ. Как бывало не раз у других цивилизаций и сообщества, таких примеров хватает. Хорошо, что мы избежали это в своем развитии. Так как объединению из миллионов разумов совсем не нужны высшие силы, которым следует молиться в надежде на поддержку и защиту. Мы сами были частицами такого бога и могли справиться своими силами с любой проблемой, возникшей на родной планете. Кроме ее разрушения, пожалуй. Отложив глубокие размышления на потом, я перестал стоять столбом и переместился ко входу во вторую лавку. Как и в соседней, на первом этаже в стене была только дверь без всяких окон, очевидно для лучшей сохранности товара. Да и само здание было густо опутано силовыми линиями, четко мной виденными. Не зря же лес к обычному зрению дал телу и способность различать сконцентрированную силу. Сам-то я могу сейчас их только ощущать, но никак не видеть из-под маскировки. Толкнув дверь, я вошел, оглядываясь по сторонам. Внутреннее убранство лавки оказалось похоже на покинутую недавно. Везде стоят витрины, столики с товаром, стеллажи с книгами и свитками. На одной из стен закреплено множество магических карт. Также, кроме книг, на некоторых стеллажах расположено огромное количество баночек с различной гадостью, начиная с чьих-то засушенных лапок и кончая странными жидкостями и порошками. Ага, ингредиенты, необходимые почти любому магу невоенной направленности. «Приветствую в моем магазине. Я Фриза. Чем могу помочь?» Из-за прилавка расположенного справа встала молодая женщина, почти девушка, незамеченная мной в первый момент. «Впрочем, нет, я ошибся». Она только выглядела молодо, но жила не меньше нескольких сотен лет, если судить по информационному полю. Да и вообще не очень-то выглядела как человек. Натуральный эльф. Только кожа намного темнее и не зеленоватого оттенка, ростом ниже среднего и уши немного короче. Да при улыбке сверкнули во рту слишком длинные клыки. Что-то очень знакомое, но что? Порывшись в памяти, я понял в чем дело. Это темная эльфийка. Но что она здесь делает? Ведь отношения этих двух раз довольно напряженные, несмотря на отдаленное родство. А уж появление прямо в пограничном эльфийском лесном городе и подавно выглядит безумием с ее стороны. Интересно, почему Вартан об этом ничего не знает? Ведь он в этом городе появлялся постоянно. Порывшись в его памяти, обнаружил, что эльф ни разу не пользовался людскими изделиями, а значит и здесь не появлялся. «Не думал, что встречу здесь темную эльфийку, да еще в виде владелицы магической лавки». Протянул, чуть удивленно безразличным тоном, вовсю разглядывая другой вид ушастых. Реакция на мои слова последовала незамедлительно. Эта фриза мгновенно посерела, схватившись рукой за небольшой медальон на цепочке, висящий на груди и отступила на шаг назад, испуганно раскрыв глаза. «Как?» – испуганно дрогнул ее голос. «Что, как? Как узнал?» — осведомился я. «Ну, если кто-то выглядит как темный эльф, то он им и является». «Но иллюзия...» «Иллюзия...» Я пригляделся к ней получше и обнаружил, что поверх ее облика действительно есть какой-то почти невидимый слой, состоящий из замысловатых переплетений очень тоненьких нитей силы. Если бы не приглядывался, то ни за что не заметил бы. Судя по всему, это и есть иллюзия. «Но я ее не вижу. Какой молодец, великий лес! А ведь мог бы и обмануться, учитывая мою текущую ущербность!» «Да, вроде что-то есть, но на меня эти уловки не действуют», сообщил ушастый, пожимая плечами. Первый испуг уже прошел, и на лице у темной эльфийки осталось выражение какой-то обреченности пополам с усталостью. Тяжело вздохнув, она уселась обратно за прилавок и посмотрела мне в глаза. «И что со мной теперь будет?» «Не понял, что она имеет в виду?» «Ах да, я же выгляжу как лесной житель, а эти две расы никогда не упустят сделать друг другу гадость. Но мне-то все равно, это Терравит не любит их, а не я. Поэтому и не буду ничего делать. А остальные мои так называемые сородичи ничего и не заметят». «Ничего, мне только интересно, что ты тут делаешь». «Недоверчиво?» Но с внезапно появившейся надеждой в глазах, ушастая посмотрела на меня. «Торгую и прячусь». «От кого?» «Да что же из нее приходится вытаскивать каждое слово?» «От своей семьи. А где лучше спрятаться, как не под боком у врага? Где они подумают искать?» Фриза начала потихоньку оживать. «Хотя какая Фриза? Это явно не ее имя, если уж на то пошло». «Спрятаться в пламени свечи». Выдал я подходящую местную поговорку, вовремя вспомнившуюся. «Понятно. Кстати, может, ты представишься своим именем, а не этой человеческой кличкой?» «Я Велима». «Велима?» «Просто Велима. Меня изгнали и объявили охоту». Грустно улыбнулась темная эльфийка. «Как интересно. Еще один кусочек в мозаику жизни этого мира». «И за что же тебя так сурово?» Учитывая неосведомленность подавляющего большинства лесных жителей о темных сородичей, мое любопытство не выглядит неуместным. Несоответствие занимаемому положению, поведение, позорище рот, излишняя мягкость и еще много всякого такого. Вздохнула ушастая, стыдливо отводя взгляд в сторону. Хм, ничего удивительного, судя по опыту Вартана, встречавшегося с несколькими темными и еле успевшего сбежать, то первое действие ушастых после обнаружения ее истинного вида должно было быть нападение с целью моего убийства как свидетеля. Здесь же только страх и обреченность. Совсем на темных эльфов не похоже. Конечно, так может поступить здесь только самоубийца. Но кто сказал, что они верх рассудительности? Ладно, все это очень интересно, но у меня еще дел хватает. Отвернувшись от Велимы, Я прошелся вдоль витрин с выставленными изделиями, тщательно отслеживая тип силы в каждом предмете. Защитные амулеты сразу пришлось исключить из осмотра, поскольку они были наполнены самой темной, судя по совпадению сил. Книги, свитки и ингредиенты меня также не интересовали, поэтому я направился к витрине накопителей, если не ошибся с определением. Всего их было три с лишним десятка. Закрепленных в особых захватах и совершенно разного вида. Начиная от браслетов и заканчивая просто ограненным камнем на конце длинной серебряной цепочки. Ну что ж, посмотрим. Проведя над витриной рукой, я сосредоточился на ощущениях, пытаясь определить наличие чистой силы, пригодной для использования. Много времени это не заняло. Но результат оказался неутешителен. Примерно половина оказалась почти пуста. Часть заряжена темной а оставшиеся не пойми какого типа, но никак не чистой силой. Ну что ж, не следовало и рассчитывать что-то найти с самого начала. А жаль, хотя бы еще один слой сознания мне никак не помешает. Раз не получилось с накопителями, попробую с чем другим. Я отошел к соседней витрине, где рядами лежали безделушки непонятного назначения и странного вида. Во всяком случае... Мне вид кучки шариков, слепленных в пирамидку или перекрученных между собой пластин в кольце, ничего не говорил, а чужие знания ничего отдельного не подсказывали. Впрочем, мне нужны не эти штуки, а их сила, если окажется чистой. Здесь уже приходилось проверять медленнее и тщательнее, так как у большинства предметов все потоки были закольцованы на себя, в отличие от накопителей, поэтому и определить сходу не получалось. После полутора десятков пустышек... Я наткнулся на коротенький деревянный жезл со сферой на конце, всего с две ладони длиной, у которого просто не получилось определить тип силы. То, что он не пустой, я чувствовал, но не более этого. Определенно сильно мешала аура моего тела, снижая мою чувствительность раза в три. Пришлось даже на мгновение высвободить свое информационное поле вовне. Конечно, это рискованно, но короткий всплеск чужой силы никто не сможет заметить без подготовки. Не говоря уже про хотя бы примерное направление. А темную эльфийку можно не опасаться. Она не маг. Да и попадаться в руки ни к своим, ни к чужим ей не захочется. В данном случае риск принес свои плоды. Жезл испускал слабые, почти незаметные волны силы, так необходимые мне. Но много ли в нем определить не удалось, что достаточно странно. С другими вещами такой проблемы не возникло. Быстро проверив оставшиеся полки на витрине, Я убедился, что нет ничего подходящего и вернулся к жезлу. Сейчас выкачу из него все возможное и можно отсюда выбираться. Вот только я совсем не рад тому, что что-то нашел. Скорее даже наоборот, чувствую равнодушие и усталость. Даже если таких вот штук будет раз сто больше на моем пути, то это почти не облегчит мне восстановление. Даже если я найду небольшой источник чистой силы и черпаю до дна. Это поможет мне только воссоздать где-то два уничтоженных слоя разума. Конечно, есть и более крупные источники. Вот только сомневаюсь, что они бесхозные. А серьезную схватку я сейчас не потяну, несмотря на все подарки леса. Так что остается только печально вздыхать и довольствоваться крохами, надеясь на большее. Положив руку на эту разукрашенную палку, я потянул силу. Но против ожидания она осталась там, где и была, проигнорировав мои усилия. Не понял, в чем дело? Я же могу спокойно манипулировать даже измененными типами, не говоря уж о чистой. Присмотревшись внимательнее к жезлу, я не обнаружил ничего необычного, что могло бы мне помешать. И в чем проблема? Ради проверки попытался вытянуть капельку из соседнего кристаллического кубика, и все получилось отлично. Значит, дело в жезле, а не во мне. Надо его приобрести, а там уж разберусь без всякой спешки. Подойдя к смирно сидевшей на своем месте темной эльфийке, Положил перед ней покупку. «Сколько?» Страх из ее глаз уже прошел, после того, как Велима убедилась в том, что я не побегу ее тут же сдавать местным представителям леса. Но тревожное ожидание осталось. «Этот жезл принадлежал великому магу древности». Начала ушастая расхваливать товар, видно по привычке, но, бросив взгляд на меня, поперхнулась и коротко закончила. «Семьсот золотых со скидкой». Доставая и бросая на стол бумажку, полученную в соседней лавке, я быстро и осторожно снял слепок разума девушки. По их меркам, две сотни лет не возраст. Потом пригодится. В конце концов, исследование мира всегда начинается с исследования его обитателей и общества. А у разных рас общественное устройство может сильно различаться даже с близкими соседями, не говоря уж об остальных. «Эх, вот где мои прошлые возможности пригодились бы? Снять десяток другой слепков разума на большом расстоянии не проблема. Естественно, при отсутствии враждебных элементов равного или около моего уровня развития, типа тех же богов». «Восемьсот золотых сдачи, пожалуйста». Получив очередной банковский чек на получателя, я запихнул жезл в мешок и развернулся, намереваясь удалиться. «Постойте!» – возглас Велима остановил меня на полдороги. «Да...» «Что со мной будет?» «Да, я же ей ясно сказал, что никуда сообщать не буду». «Да кому ты нужна? Не подвержен иллюзиям только я, а все остальные мои сородичи будут видеть человека, так что не надо дергаться зря». Махнув рукой на прощание, я выскользнул из лавки. Эх, неожиданная с точки зрения эльфа встреча показала, что пока общаться можно только с людьми, с ушастами уже не пройдет. Совсем забыл про манеры, отсутствие которых уже не спишешь на пренебрежение к низшим существам. Значит, буду задействовать матрицу Вартана, а сам буду закреплять навыки общения. К счастью, адаптивность у меня очень высокая, как и у всех эниров. Поэтому общение посредством звуков, а не информационных импульсов, не представляет затруднения. Оглядевшись по сторонам, я заметил, что день уже давно перешел ко своей второй половине и скоро начнет темнеть. Со всеми этими торговыми делами я не обратил внимания, как пролетело время. Эх, жаль, дикари нуждаются во сне. Столько тратить на отдых просто возмутительно. И отныне я должен такому распорядку подчиняться, если не хочу выделяться из толпы и держать предоставленную оболочку в порядке. Надо бы еще зайти в этот самый банк и взять полученные на бумаге деньги. Но это подождет. Да и работает гномское учреждение не до самого вечера. Так что пока я туда доберусь, банк уже закроется. Приняв решение, я спешным шагом направился к гостинице, благо, она находилась не так уж далеко, всего в десяти минутах от площади, что считается центром города. За ночь я разберусь с жезлом, и можно будет отправляться дальше, так как здесь больше нет для меня ничего интересного. Просчитывая наиболее удобный путь к столице этого королевства, с учетом известных эльфам точек силы, на которых расположены поселения, я добрался до парка перед гостиницей. Хм, почему бы не посадить Милорн здесь? Тогда у меня появится возможность проконсультироваться с Великим Лесом, одновременно исполняя его просьбу. А также возможность всегда вернуться сюда в несколько мгновений. Кто знает, вдруг понадобится здесь что-то. Только не будет ли слишком подозрительным для здешних магов всплеск эльфийской магии? Как бы не решили проверить, кто это тут экспериментирует? Да и парочка в гостинице может доставить хлопот. Хорошо, тогда не буду выращивать полноценное дерево, а посажу только маленький росток прорастание которого замаскирует исходящий от гостиницы фон магии. Ведь там ею пропитано все. Буду надеяться, этого окажется достаточно для расширения ментальной сети разума леса. Отойдя от тропинки поглубже в парк, я нашел подходящее чистое место, закрытое с одной стороны разросшимся кустарником, а с другой парочкой толстых деревьев. Здесь никто меня не увидит и не помешает. Достав из мешка коробочку, я извлек одно семечко и поместил его в мягкую землю, немного вдавив вглубь. Теперь маленький импульс магии на прорастание и развитие. Тут же небольшой росток проклюнулся и стал медленно расти. Через пару десятков минут Милорн достиг высоты моего пояса и остановился, а на меня накатились волны радости, излучаемые лесом. Ответив ему тем же, я связал наши сознания для лучшего обмена информацией и тут же поинтересовался о целесообразности размещения семян там где их смогут обнаружить люди, благополучно пустив на древесину, поскольку она ценится везде на вес золота. Полученный ответ меня успокоил. Выросшее дерево ничем не будет отличаться от своих соседей, поскольку из полученных мной семян вырастают измененные мелорны, не способные воспроизвести себе подобных. Это своеобразная плата за незаметность. Но учитывая их срок жизни в несколько тысяч лет, вполне приемлемая, Тем более, Великий Лес всегда сможет подкинуть сюда нормальных или измененных семян, как перемещал меня. Главное – обеспечить первоначальную доставку, чем я и занимаюсь. Так, а что это я все Великий Лес да Великий Лес? Это всего лишь название определенной местности проживания лесных эльфов. А называть так возникший разум не очень удобно. Надо дать ему какое-нибудь говорящее имя. Например, Великий Лес, сокращенно Велис. Поинтересовавшись у нарекаемого, я получил одобрение. Ну что ж, нарекаю тебя Велес, и впоследствии буду так и называть. Предоставив Велесу доступ к своей памяти для дальнейшего обучения, я выбрался на тропинку и пошел к гостинице.